Пугайте этим свою бабушку. Береговая линия не пробка. А землетрясение? Чепуха. Землетрясения не сдвигают горы. Ну не обязательно землетрясение. Вы слышали о наводнении 905 года? Колорадо тогда вышла из берегов и образовалось Салтомское море. Да, и насчет землетрясений слишком уж не обольщайтесь. Долины ниже уровня моря не образуются сами по себе. Сан-Андреевский разлом огибает эту долину наподобие знака вопроса. Только представьте себе, какой должен быть толчок, чтобы тысячи квадратных миль земли оказались ниже уровня моря. Не пытайтесь меня напугать, это было тысячи лет назад. Получите. Он положил банкноту на стойку и вышел. Ну и зануда, с таким характером нечего лезть в бармены. Термометр в затененном проеме двери показывал 118 градусов. 118 градусов по Фаренгейту равняется 48 градусам по Цельсию.